часть вторая Гарри сунул руку во внутренний карман плаща, и пальцы его нащупали прохладную рукоятку кольта. Интересно, как поведёт себя команда, когда я войду в пилотскую кабину. Там будут командир корабля, второй пилот, штурман, борт-инженер и радист. Все молодые, сильные ребята с превосходной реакцией и крепкими нервами. А вдруг они надумают строить из себя героев? Придется дать один предупредительный выстрел. Это приведет в чувство. С ними я справлюсь. Гораздо сложнее с охранником. Он ведь профессионал. За это ему деньги и платят. И потом, где он? В багажном отсеке или в коридорчике возле кухни? Фрэнксу придется взять его на себя. Левин будет держать под прицелом пассажиров. Если бы я знал, что на борту окажется охранник, то обязательно попросил бы у борго четвёртого помощника внезапно ему в голову пришла мысль немедленно узнать где находится охранник он встал и пошёл по проходу он видел как рука левина скользнула под пальто и отрицательно помотал головой левин ответил сердитым взглядом и продолжал держать руку под пальто пока гари не проковылял мимо него Фрэнкс, всем телом поддавшись вперед, тоже не сводил глаз с Гарри. Тот, поравнявшись с ним, снова помотал головой, открыл дверь и оказался в кухне. Хэтти Коллинз готовила мартини. Она подняла на него глаза и улыбнулась. «Вторая дверь направо!» Он кивнул, но уже не глядя на нее, он смотрел в узкий коридорчик, ведущий к багажному отсеку. Охранник сидел на откидном стульчике у двери в отсек. Увидев Гарри, он повернулся, правая рука легла на спусковой крючок кольта. Рука была затянута в замшевую перчатку. Эти легкие и быстрые движения, и почему-то особенно перчатка, напугали Гарри. То были признаки профессионала. Охранник был молод, примерно возраста Гарри. Бледно-голубые глаза, квадратное лицо с тонкими губами, весь в напряжении, весь на стороже. Да, этот парень твёрдый орешек, тренированный с быстрой реакцией. И сердце у Гари заныло. Именно такой может очень сильно помешать. Теперь Гари в этом не сомневался. Он вошёл в туалет и захлопнул за собой дверь. Долго стоял неподвижно, перебирая в уме разные варианты. Лучше и проще всего отрезать охранника, перекрыть ему путь, решил он наконец. Запереть дверь между салоном и кухней. Тогда охранник не сможет действовать. И брать его надо только тогда, когда удастся посадить самолёт. Вот тогда-то мы втроём как-нибудь до справимся с ним. Потом он вспомнил, что коридорчик там слишком узкий. Нельзя наброситься разом. К нему можно будет подходить только по одному. И если он окажется противления, жертв не избежать. Гарри чувствовал, что по лицу у него стекают струйки холодного пота. Посмотрел в зеркало над раковиной и ужаснулся. Лицо белое, как мел, глаза испуганные. Он попытался изобразить улыбку, но губы не слушались, словно оледенели. Он вышел из туалета и снова взглянул на охранника. Хэти Коллин снесла в салон поднос, уставленный бокалами с мартини. Он распахнул перед ней дверь и вошел в салон следом. Возле Фрэнкса остановился. Он засел в коридоре, шепнул Гарри, приблизив губы к дергающейся голове Фрэнкса. — Его надо отрезать. С этой стороны двери есть задвижка. Займемся им после посадки. — Нет уж, — отрезал Фрэнкс. — Ты займешься командой, а я охранником. Выведешь команду в салон, и тут я буду его брать. Он очень опасен, быстрый и сильный, профессионал. "Заткнись ты", рявкнул Франкс. "Думаешь, я не справлюсь с каким-то дерьмовым сопляком?" Гари пожал плечами. "О'кей, твоё дело. Но гляди в оба. Дождёмся, пока Стьорд десса пойдёт обратно в кухню, и я иду к лётчикам". Гари прошёл к своему креслу. Соседка в норковом пальто потягивала мартини и курила. Он отказался от Мартине, который предложила ему Хатти, и как только девушка пошла к кухне, встал, взглянул на Левина и кивнул. Потом посмотрел на Френкса и снова кивнул. Левин выскользнул из кресла и быстро направился по проходу к Гарри. Два-три пассажира с недоумением наблюдали за ними. Френк поднялся и привалился к двери, ведущей в кухню. Эй вы, болваны! Горкнул он во всю глотку. Самолёт захвачен. Попробуй кто из вас дёрнуться, тот же получит пулю в лоб. Сидеть смирно, не вякать, держать валишки на замке, и тогда все будете живы и здоровы. В его руке, как по волшебству, возник револьвер 45-го калибра. Левин тоже вытащил свой пистолет. Гари не стал ждать реакции пассажиров, распахнул дверь в пилотскую кабину, поднялся на три ступеньки. В руке он держал пистолет. Сердце бешено билось. Перед ним была такая знакомая картина. Борт-инженер. Этого парня он не знал. Сидел за зелёным экраном радиолокатора. Тут же находились приборные доски помощника пилота и штурмана. За ними два кресла для пилотов. Со спины узнал Сэнди Маклюэ, лётчика, с которым некогда был в приятельских отношениях. отличного парня и хорошего пилота. Помощника видел впервые. Борт-инженер посмотрел на Гари расширенными глазами и начал медленно подниматься. "Сидеть", крикнул Гари. "Самолет захвачен, руки прочь от ключа", рявкнул он, заметив, что рука радиста потянулась к ключу радиопередатчика. "Марв в салон, вы двое быстро". "Вы с ума сошли?" воскликнул борт-инженер. Лицо его побогровело. "Вам это так не сойдёт." Он повернулся к командиру. "Мак, эй, Мак!" Гари шагнул к нему и ударил по лицу рукояткой Кольта так сильно, что борт-инженер медленно осел на пол. Затем Гари молниеносно развернулся, чтобы держать в поле зрения остальных. По лицу его струйкой бежал пот. Маклюя, обернулся и ошеломлённо уставился на него. Его помощник вскочил, Лицо искажено от страха, в глазах смятение. "Вы трое, быстро в салон", прикрикнул Гари. "Иначе проделаю в каждом подырки. Руки вверх". Радист медленно сдвинулся с места, помог подняться в борт-инженеру, по лицу которого текла кровь. "Сюда", махнул рукой Гари. Они спустились по ступенькам в салон. Увидев борт-инженера, какая-то женщина вскрикнула. Левин пропустил лётчиков мимо себя и велел сесть на пол в проходе. Услышав истерические нотки в его голосе, Гарри понял, Левин нервничает. Ему хотелось заглянуть в салон, посмотреть, занялся ли Френкс охранником, но он боялся отвести взгляд от Макллойя. "Поставь на автопилот и иди в салон. Не сходи с ума", тихо сказал Макллойя. "Я отвечаю за корабль и за пассажиров". «Я отсюда не уйду. А ты взбесился. Тебе это даром не пройдет». «Поставь на автомат!» — завопил Гарри и оттерся лба тыльной стороной ладони пот. «Дальше поведу самолет я. Давай, шевелись!» «Ты?» — Маклюи изумленно смотрел на него. «Я не позволю!» «Если ты сию же секунду не освободишь место, пристрелю как собаку!» — крикнул Гарри. Маклю и всё ещё колебался. Ты что, умеешь управлять самолётом? Конечно, умею. Освободи место. Маклю и переключил управление на автопилот и нехотя поднялся. Только смотри без глупостей. Гари посторонился, давай ему пройти к двери в салон. Там ещё двое наших, и оба куда опаснее меня. Если это всё из-за алмазов, сказал Маклюй, имея в виду "Вы джи вам с ними не удастся, в аэропорту встречает полиция. Иди из-за ткней пасть". Лётчик взглянул из-под лобья, лицо его стало жёстким, решительным. Гари почувствовал, он вот-вот бросится на него. Он знал, что не сможет заставить себя выстрелить в маклюе и весь сжался, ожидая, когда лётчик приблизится. Но вдруг в салоне грянул выстрел, и сразу вслед за ним ещё один. из оружия более крупного калибра. Маклюев вздрогнул, отвернулся и шагнул к двери, ведущей в салон. Гари перехватил пальцами пистолет. Теперь он держал его за дуло, размахнулся и ударил Маклюе рукояткой по голове. Лётчик упал на колени. Гари ударил ещё раз, и тот неподвижно распластался на полу. Перешагнув через него, Гари вошёл в салон. Пассажиры за стывком из вагона сидели на своих местах, бледные и искажённые страхом лица. Левин стоял в проходе, в руках пистолет. Мертвенно-бледное лицо блестит от пота. Члены команды сидели на полу, положив руки за голову. Гари быстро обвёл взглядом всех и только тут увидел Френкса. Тот стоял, привалившись к дверному косяку и придерживая рукой плечо. Сквозь пальцы сочилась кровь, по руку волозалось тёмное пятно. И вдруг, словно под взглядом Гарри, дрогнул. Ноги подкосились, и он медленно и неуклюже осел на пол. "Что здесь? В чём дело?" спросил Гарри, не оборачиваясь леве ответил. "Да этот охранник. Он там подставил Джоя. Похоже, опять будет полить." Голос его звучал визгливо и надтреснуто. Игари понял, что нервы у Левина на пределе. Не будет, сказал Гарри. Пусть там и сидит. Говорил же я этому болвану: ты лучше перевяжи Джою руку, ответил Левин. А то из течёт кровью и коюк. Я займусь самолётом, ответил Гарри. Пусть кто-нибудь из команды перевяжет. Он наклонился, поднял безжизненное тело Маклёя. и перетащил его в салон. Тощая дама в норковом пальто взглянула на Маклюя, издав звук, похожий на лошадиное ржание, и потеряла сознание. Ещё одна женщина вскрикнула. Борт-инженер начал подниматься с пола, но Левин взгливо рявкнул: "Сидеть!" Гарри вернулся в пилотовскую кабину, отключил автопилот и сел за пульт управления. Его трясло. Руки ходили ходуном, сердце бешено билось. К этому времени небо очистилось, и на нём взошла яркая, блестящая луна. Он изменил курс, направив самолёт в сторону пустыни. Шли минуты. Гари продолжал думать об одном: когда самолёт приземлится, он и Левин должны заняться охранником. Уже при мысли об этом во рту становилось вязко. и кисло от страха. Чёрт бы побрал этого Френкса, ведь предупреждал же его. Теперь охранник настороже, ждёт нападения и готовится к нему. А вдруг ему придёт в голову запереться в багажном отсеке, чтобы выкурить его оттуда? Понадобится часы. Шансы завладеть алмазами стремительно падали. А он не завидовал Левину. Не хотел бы он сейчас быть там, На его месте, среди пассажиров и команды, где Фрэнкс истекает кровью, а охранник ждет своего часа. Потом вспомнил, что в Нью-Йорке его уже ждут 50 тысяч долларов. Нет камешков, нет бабок. Каким-то образом придется все же скрутить охранника. Может быть, даже придется убить его. При мысли об этом он похолодел. Прошло еще минут десять, и он начал сверяться с ориентирами. Снова немного изменил курс. Внизу расстилалась пустыня, похожая при свете луны на смятую белую простыню. Сейчас самолет шел ниже, примерно на высоте 15 тысяч футов. Отчетливо различались дюны и песчаные холмы. Где-то там, к востоку, находилась полоска твердой ровной земли. Он ещё немного сбросил высоту и сидел напряжённо всматриваясь в освещённые луной барханы, мигс совершенно позабыв обо всём, что творилось там, в салоне. Вдруг он заметил мигающий свет, а затем машину и крошечную человеческую фигурку, размахивающую фонарём. При встрече с эммингс не произвёл на него должного впечатления. Уスカлицей болезненного вида юнец лет 19, не старше. с темным грязноватым пушком над верхней губой, что, видимо, заменял ему усы. Левин уверял, что водитель и он первоклассный, однако Гарри заметил, что сам он обращается с парнишкой, как с жалкой шестеркой. Самолет описал в воздухе широкий круг. Гарри выпустил шасси и уверенно пошел вниз, нацелившись на мигающий свет. Он сам показывал Миксу, где нужно стоять. когда накануне полета они с Боргом ездили выбирать место для посадки. Он почувствовал, что колеса коснулись земли, подпрыгнули, снова коснулись. Машину сотрясала крупная дрожь, и, боясь, что шоссе не выдержит, отвалится, Гарри выключил моторы. С обеих сторон вздымались тучи песка. Вскоре самолет остановился. Гарри, пошатываясь, выбрался из кресла, наклонился, подобрал с пола пистолет и, Потом подошёл к двери и заглянул в салон. Фрэнкс скорчился на сиденье, рядом с ним стоял Левин. Кто-то отрезал рукав от плаща и перевязал Фрэнксу плечо. Его лицо блестело от пота, выглядел он кошмарно, но левая рука продолжала сжимать культ сорок пятого калибра. Пассажиры сидели, не двигаясь. Все одновременно взглянули на Гарри, когда тот появился в дверях. "Слушайте вы", сказал он. того, кто будет вести себя прилично, мы и пальцем не тронем. Делайте, что вам говорят, и всё будет о'кей. Мы в пустыне, до ближайшего города миль 100, поэтому, как вы понимаете, бежать смысла нет. Я приказываю держаться всем вместе. Выйти с самолёта, отойти от него на 200 ярдов, сесть и ждать. Когда мы тут управимся, радист сможет вызвать помощь, и за вами прилетят Не беспокойся ни о чём, если будете выполнять наши приказы. Откройте входную дверь, приказал он борт-инженеру. Живо! Борт-инженер отхлёв дверь и спрыгнул на песок. Двое других реччиков осторожно опустили ему на руки маклюя, который только сейчас начал приходить в сознание. "Давай, давай, живо!" кричал Гарри, выходя все по одному. Толкая друг друга, безмолвные и испуганные пассажиры начали покидать самолёт. "Где стюардесса?" спросил Гари Левина. "Там, с охранником". Гари подошёл к двери, ведущей на кухню, приоткрыл её на несколько дюймов и тут же отскочил в сторону и прижался к стене. "Эй, мисс, подойдите сюда", позвал он. "Одной пассажирке нужна ваша помощь". Он был уверен, что охранник тут же начнёт стрелять, однако ничего подобного не произошло. Хотя Коллинс вышла, взглянула на Гари, потом на Левина. Лицо у её было очень бледно, но Гари с удивлением отметил, что напугана она куда меньше, чем он. "Там в одной женщине плохо, я вам помогу", сказал он. "Надо вынести её из самолёта". Он подошёл к даме в норке, поднял её подмышки и потащил к выходу. Опустив ее вниз, на руки двум пассажирам спрыгнул на песок и помог сойти Хэтти Коллинз. — Отойдите от самолета подальше, — обратился он к команде. Левин стоял в дверях у него над головой с револьвером на готове. — И уберите пассажиров. Когда мы закончим, можете вернуться и вызвать помощь. Члены экипажа кое-как собрали пассажиров и повели их в пески, прочь от самолета. Двое мужчин несли даму в норке. Летчики помогали Маклюе. Подбежал Сэм Минкс, размахивая револьвером. Худенькая крысиная мордочка горела возбуждением. «Полный атас!» — воскликнул он. «Когда эта херовина садилась, я думал, ее на куски разнесет. Что слыхать?» «Много чего!» — буркнул Левин. «Камешки стережет охранник. Стрелок не из последних. Он уже зацепил Джоя». Микс разунил рот, Гарри увидел в глазах его заметался страх. Так он и думал, от Микса прок нет, особенно сейчас, когда надо брать охранника.